Глава шестьдесят вторая. Не считая того, что серый человек испортил себе жизнь, план увести остальных из Генриетты сработал на все сто. Гринмантл, очевидно, никогда вполне не доверял ему, поскольку сразу же поверил в его признание в воровстве. Он ругался и грозил. Но, ей-богу, худшее уже было сделано, поэтому словам Гринмантла недоставало силы. И новости, очевидно, распространялись быстро. Фары, ехавшие позади машины, обозначили двух человек, которые, как он выяснил, навестили приятную долину, а еще два огонька, расчетливые и неумолимые, обозначали его брата следуй за мной следуй за мной милю две три пятнадцать серый человек играл с преследователями в салочки машина в которой ехали охотники за сокровищами пыталась не привлекать к себе внимания. та что катила следом даже и не пыталась Именно так он понял, что там его брат. Брат всегда хотел, чтобы Дин знал, что сейчас будет. Это было частью игры. «Мой брат! Мой брат! Мой брат!» Поначалу его парализовала мысль о том, что брат так близко. Единственным способом сосредоточиться — на управлении машиной, было припомнить, чего он достиг как серый человек по сравнению с достижениями Дина Аллена? Потому что Дин Ален неумолчно советовал ему остановиться и больше не убегать. «Будет только хуже», — тихо шептал он, — «если ему придется тебя искать». Серый человек с другой стороны отвечал. «Он 39-летний инвестиционный менеджер. Из соображения эффективности ему, пожалуй, просто нужно дважды выстрелить в голову и отправить в офис компании с неопределенной запиской». Слышался в нем и чей-то третий голос. «Этот голос вообще не говорил о брате». «Он...» Возможно, это был мистер Грей, постоянно вспоминала обо всем, что осталось позади. Прелестные уголки Генриетты, беззастенчивая ширь улыбки моры, новый рокот внезапно ожившего сердца. Мистер Грей скучал даже по кремовой гадости. Взгляд серого человека упал на записку, прикрепленную к рулю. «Это тебе» так, как ты любишь, быстро и анонимно. Он придумал такой прекрасный план, изящный и простой. Ему нужно было сделать лишь одно — отказаться от всего. До сих пор он не допустил ни одной ошибки. А потом что-то произошло. Вдруг не было ничего, кроме деревьев, дороги и темноты. Но внезапно огоньки приборов, дремавших на пассажирском сиденье, полыхнули. Не мерцанье. Не намек. Это был буквально вопль в ночи. Фары позади него на мгновение отстали. Водители ударили по тормозам, потому что их датчики, несомненно, выдали точно такой же скачок. «Нет» подумал серый человек. Кто-то из этих глупых мальчишек Генри опять заснул и всё испортил. Но дело было в чём-то другом. Потому что лампочки горели ровно и вызывающе. В обычное время энергия поднималась в момент сотворения иллюзии, а затем резко падала. Но теперь она оставалась на одном уровне и не слабела. Пусть даже серый человек удалялся от Генриетты со скоростью 70 миль в час. За спиной у него первая машина притормозила. Возможно, они усомнились в истории серого человека. Предположили, как и серый человек, что кто-то где-то воспользовался Грей Уорреном. Но чем дольше продолжали гореть лампочки и вопить сигналы, тем очевиднее становилось, что это не Грей Уоррен. Показания датчиков оставались неизменными, и вдобавок они шли отовсюду. Это, очевидно, была силовая линия, о которой ему говорили в доме на Фоксвей. Что-то с ней произошло, и она ожила, заставив цифры взмыть до небес. Машина, ехавшая за ними, продолжала следовать прежним курсам, но медленно, Ее пассажиры увидели то же самое, что и серый человек, и смутились. И до него постепенно дошло. Пока силовая линия выдавала такие цифры, Грей Уоррен оставался невидим. Единичную вспышку энергии невозможно заметить, если бушует энергетическая буря. Следовательно, не стоило волноваться, что за Грей Уорреном явятся новые охотники. Никому не удалось бы использовать эти данные, чтобы определить хоть что-то, помимо общего расположения линии. Следовательно, если бы серый человек сумел каким-то образом избавиться от двух дилетантов, у него осталась бы лишь одна причина бежать из Генриетты – его брат. Ронан. Создал свою ночную тварь, чтобы сразиться с драконом. И они сразились. Они вздымались все выше в темноте, сплетаясь друг с другом. Мимо пролетали фейерверки, освещая их чешую. Толпа, пьяная, легковерная, жаждущая чудес, ободряющая вопила, Ронаны и Ковинский, стоя на земле, запрокинули головы, наблюдая за своими творениями. Те были прекрасны и ужасны. Когда когти и огонь встречались, искры так и сыпались. Ужасающий вой, похожий на визг фейерверка, рвался из клювов ночного ужаса. «Выше, выше, выше во тьму!» Глаза Ронана заметались по толпе. Ганси и Блу разделились. Он видел, как они распахивают дверцы Митсубиси, ища Мэтью. Гонщики остановились. Все смотрели на драконов. Машин было не так много. Ганси и Блу его найдут. Все будет хорошо. Но потом огненный дракон Кавинский оторвался от ночного кошмара. Он прижал свои газообразные лапы к туловищу нырнул и с оглушительным шипением врезался в прожектор. На дракона этот удар не произвел никакого эффекта, но прожектор опрокинулся. Послышались испуганные вопли. Столб повалился, как дерево. Лицо Кавински было озарено. Он вскочил на ноги, когда огненный дракон атаковал другой прожектор. Языки пламени взметнулись, и рассеялись. Лампа взорвалась. Ночной ужас спикировал с неба и вцепился в дракона. Оба рухнули на земь и покатились в пыли, а потом снова взмыли вверх. Никто особо не боялся. От чего бояться? Музыка продолжала орать. Машины ездили. Над ними сражались драконы. И это было частью вечеринки. Огненный дракон закричал тем же ужасным криком, что и раньше. Он устремился туда, где у машины стояли Ковинский и Ронан. «Останови его!» — сказал Ронан. Ковинский не сводил глаз с дракона. его теперь не остановишь, Линч!» Разъяренный дракон вращался в воздухе раскинув крылья. Несясь вдоль поля, он тащил за собой огненный шлейф. Дракон оттолкнулся от крыши одного из автомобилей. Когти взвизгнули по металлу, и машина взорвалась. Дракон взвился в небо. Порыв воздуха перевернул стоявший неподалеку Митсубиси, как игрушку. «Мэтью!» Ганси на другой стороне поля, Замахал руками и затряс головой, пытаясь привлечь внимание Ронана. Это значило, Мэтью тут нет. «Скажи, в какой машине мой брат?» — потребовал Ронан. «В белой!» Дракон собрался с силами. Он, очевидно, вновь готовился ринуться вниз. Просто удивительно, как хорошо Ронану были видны его глаза, несмотря на высоту. Ужасные глаза, не то что пустые, но если посмотреть сквозь пламя дым и еще раз пламя, становилось ясно, что в их глубине нет ничего другого. Толпа замолчала. В тишине смех Кавински казался громче обычного. Из толпы раздался одинокий вскрик, нечто вроде пробного шара. Кто-то пытался решить, не пора ли, наконец, испугаться. Когда ночной кошмар Ронана, хлопая крыльями, устремился к дракону, чудовище Ковинский прижало свои газообразные лапы к туловищу, и из его пасти пошел серный дым. Оно было смертоносно, как раковая опухоль, как радиация. Оно могло даже не пускать в ход зубы. Ковинский щелкнул пальцами, взмыл еще один фейерверк, прочертив сияющую линию между двумя тварями. Он ядовитым цветком распустился над ними. Ночной кошмар врезался в огненного дракона. Оба рухнули на земь и вкатились в толпу. Теперь послышались крики. Люди разбегались с пути. Два чудовища перевалились через машину. Взлетели в воздух. Снова упали. «Ронан!» — послышался пронзительный крик Блу. Она заглянула в очередной Митсубиси. Мэтью не было и там. Толпа рассыпалась. Где-то завыла сирена. Было столько огня. Как будто дракон Ковинский постепенно переделывал мир по своему образу и подобию. Большая часть прожекторов отключилась, но гоночное поле сияло ярче прежнего. Каждая машина превратилась в факел. Огненный дракон устремился к Ганси и Блу. Ронану даже не пришлось кричать. Его зверь и так знал, что делать. Ночная тварь хотела того же... Чего и Ронан. Спаси их. Ночной ужас оплел крылья дракона. Противники проплыли мимо Ганси и Блу, едва разминувшись с ними. Ганси крикнул: "Сделай что-нибудь". Ронан мог убить Кавински. Тогда остановился бы и дракон. Но одно дело сознавать это. И совсем другое — смотреть на Кавински, который стоял, вытянув руки над головой, с горящими глазами, и думать, я могу его убить. А главное, это была неправда. Ронан не мог его убить. «Так», — рыкнул он, схватив Кавински за руку, — «хватит! Где мой брат?» «Все, я сказал! Где он?» Ковинский указал свободной рукой на Митсубиси рядом. «Да забирай!» «Ты ничего не понял, чувак!» «Я хотел именно этого!» И указал на борющихся чудовищ. Выпустив его, Ронан побежал к машине. Он распахнул заднюю дверцу. В салоне было пусто. «Его тут нет!» «Бум!» прокричал Кавинский, взорвалась еще одна машина. Роскошные языки пламени стелились над землей, вырываясь из салона, как грозовые облака. Ронан захлопнул дверцу, и Кавинский спустился на капот. Он дрожал от восторга. Прижав одну руку к впалой груди, другой он достал из заднего кармана солнечные очки в белой оправе, Ковинский надел их, скрыв глаза. В стеклах отражался ад вокруг. На противоположном конце поля огненный дракон вновь издал ужасный крик. Он освободился от ночного кошмара и устремился к ним. И внезапно Рона надошло. Он понял, что горели все машины, кроме одной. Дракон уничтожил иллюзии, созданные Кавински, и теперь он летел к ним, воплощенная ярость разрушения. За ним несся ночной кошмар, менее изящный, похожий на клочок пепла, подхваченный ядерным ветром. Сквозь окружающий хаос едва пробивался какой-то стук. Мэтью был в багажнике. Ронан обижал машину. «Нет! Нет! Не так открывается! Изнутри!» Он бросил взгляд на дракона. Тот мчался прямо к ним, целеустремленный и злобный. Распахнув дверцу, Ронан открыл багажник, выскочил, снова обижал вокруг машины и увидел, как Мэтью ногами выбил крышку. Выкатившись наружу, младший брат пьяно пошатнулся и ухватился за капот. Ронан чуял запах угля и серы. Он бросился к брату, оттащил его от машины и крикнул Кавински: «Слезай!». Но тот не отводил взгляда от двух чудовищ. Он сказал «Мир — это ночной кошмар!». Ужас зашевелился в душе Ронана. Точно такое же ощущение... Возникло у него на вечеринке, когда он понял, что Ковинский собирается взорвать Мицубиси. Вокруг, поднятая драконьими крыльями, закружилась пыль. Ронан в ярости заорал «Слезай, сука!» Ковинский не отвечал. А потом раздался «Ох!», который он слышал во сне. Мощный удар крыльев по воздуху. Это было как взрыв выжигающий весь кислород в помещении. Ронан обхватил Мэтью руками и нагнулся. Через секунду огненный дракон врезался в Кавински, Сквозь него, вокруг него, окружив пламенем, Кавински упал. Не так, как падает человек от удара, а так, как будто он принял зеленую таблетку. Он рухнул на колени, затем мешком свалился с машины. В нескольких шагах от него безжизненно упал на земь дракон, non mortem somnii fratrem. На другой стороне поля один из Мицубиси ещё дымящийся с грохотом врезался в стенку. Ронан, даже не видя водителя, мог сказать, что это был Прокопенко, спящий. Значит, Ковинский умер. Но он умирал с тех пор, как Ронан с ним познакомился. Они оба умирали. Смерть — скучный побочный эффект. Солнечные очки в белой оправе лежали на земле возле ног Ронана. Он не стал подымать их. Он крепко прижал к себе мэтью, пока не желая его отпускать. Мысленно Ронан перебирал... Эти сцены Брат, выкарабкивающийся из багажника Огонь, охвативший машину Падающий Кавинский. Он столько раз видел во сне Как с ним происходит что-то ужасное Над головой захлопал крыльями Кошмар Альбинос Мэтью и Ронан взглянули на него Тка, тка, тка Оба клюва щелкали Это была жуткая тварь совершенно невообразимое, но Ронану надоело бояться, страха больше не осталось. Мэтью, содрогнувшись, уткнулся лицом в плечо старшего брата, беззащитный, как ребенок. Он прошептал еле выговаривая слова: "Что это? Ночной кошмар даже не подумал проверить, цел ли он". Он взглянул на своего создателя и взмыл вверх, перевернувшись несколько раз на лету. Он устремился в ночь, неведомо куда. «Все хорошо», — сказал Ронан. Мэтью поверил ему. «А почему бы и нет?» Ронан никогда не лгал. Он посмотрел поверх головы брата на Ганси и Блу, которые бежали к нему. Сирены завывали где-то рядом. Красные и синие огни мигали в облаке пыли, напоминая стробоскоп в ночном клубе. Ронан до чертиков обрадовался, увидев рядом Ганси и Блу. Почему-то, хотя они приехали сюда вместе, ему казалось, что он очень долго был один, и вот, наконец, одиночество кончилось. Эта штука — один из папиных секретов шепотом спросил Мэтью. «Ты сам увидишь», — ответил Ронан, — «потому что я расскажу тебе все».